«Ребята, не мешайтесь! Ребята, дайте я сама!» — отгоняла их мать. Но Едыгей счел необходимым сказать ей вполголоса «Не троню Герепа, пусть, пусть потрудятся». Он нутром своим понял, что для Буталипа это высшее воздаяние, любовь, сопереживание детей. Значит, они уже люди»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 — А ну, ребята, садись за мной. Будем как поезд один другого тянуть. Даул, ты держись за меня. А ты, Ермек, хватайся за Даула. Абутали понял замысел Ядыгея и одобрительно закивал, заулыбался сквозь слезы, навернувшиеся с холода в тепле. Ядыгей сел напротив Абуталипа,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 долго смеялись, катались попол, особенно ребята, и сам обуталип. И кто знает? Так думал потом об этом Буранный Идегей, много раз пытаясь отгадать ту страшную загадку, кто знает быть может именно в этот момент где-то очень далеко от баранлы буранного. Имя Абуталипа Кутебаева вновь всплыло в бумагах, и люди, получившие ту бумагу, решили на ее основании вопрос, о котором никто ни сном, ни духом не помышлял ни в этой семье, ни на разъезде. Беда свалилась, как снег, на голову. Хотя, конечно... Будь, скажем, Едагей поопытней в таких делах, похитрей, может, если бы и не догадался, то смутная тревога закралась бы в душу. От чего было тревожиться? Всегда поближе к концу года приезжал на разъезд участковый ревизор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 В этот раз ревизор дня три пробыл в Баранвы-Буранном. Ночевал в дежурном домике в главном помещении разъезда, где была связь до да комнатушка начальника, именуемая кабинетом. Начальник разъезда обил, все бегал, чай носил ему в чайнике,